Я встал к окну спиной, потом развернулся, на половине оборота выпустил пульт, и он по инерции с протяжным треском прорвал сетку и окно. Стекло расплескалось в лунном свете, словно холодной искристой водой окропили, окрестили спящую землю. Я перевел дух, подумал о том, чтобы вернуться за Сканлоном и кое-кем еще, но тут в коридоре послышался беглый писк санитарских туфель, И я, оперши рукой на подоконник, выскочил вслед за пультом под лунный свет. Я побежал по участку в ту сторону, куда бежала когда-то собака, к шоссе, Помню, что бежал громадными скачками, словно делал шаг и долго летел, пока нога не опускалась на землю. Мне казалось, что я лечу свободен. Никто не гоняется за беглыми. Я знал это, а Сканнон сумеет ответить на любые вопросы о мертвом. Незачем так бежать. Но я не остановился. Я пробежал без остановки много километров. Потом взошел по откосу на шоссе. Меня... Отсадил шофер-мексиканец, гнавший на север грузовик с овцами, и я загнул ему такую историю насчет того, что я профессиональный борец-индеец, и гангстеры упрятали меня в сумасшедший дом, что он тут же остановился, отдал мне кожаную куртку прикрыть мой зеленый наряд и одолжил 10 долларов на еду, пока буду добираться на попутных до Канады. На прощание я попросил его написать свой адрес и сказал, что как только подработаю, сразу вышли деньги. В Канаду я, может быть, и правда отправлюсь, но по дороге, наверное, заеду на Колумбию. Покручусь вокруг Портленда, у реки Худ и Удал-Сити, вдруг встречу наших из поселка, таких, кто еще не спился. Хотелось бы посмотреть, что они делают с тех пор, как правительство захотело купить у них право быть индейцами. Я слышал даже, что некоторые из племени стали строить свои хилые деревянные мостки на гидроэлектрической плотине и острожат рыбу в водосливе. Дорого бы дал, чтобы на это посмотреть. А больше всего охота посмотреть наши места возле ущелья. Вспомнить...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 И 1988 год.